Вся опера пошла на маскарад. Принято считать, что маскарад — это костюмированный бал, не более. На самом деле отличие двух форм танцевальных вечеров были настолько существенны, что можно говорить о культурном противостоянии бала и маскарада. Если бал открыто демонстрировал положение человека в обществе, подчеркивал благородное происхождение, богатство и успех на служебной лестнице — то маскарад преследовал обратную цель. Он скрывал, а не обнаруживал знатность чины и состояние участников, позволял им расслабиться, окутывая покровом тайны их имена и лиц. Именно на маскарадах завязывались многие романы. Чем больше людей съезжалось на костюмированные танцевальные вечера, тем свободнее вели себя гости – Зрелищные торжества с тысячами приглашенных, устроенные на лоне природы, в парках загородных дворцов, грозили дамам опасными приключениями. Недаром для девиц считалось приличным лишь участие в домашних маскарадах, где почти все гости были либо роднёй, либо старыми добрыми друзьями семейства. В этом отношении бал настолько же не походил на маскарад, как ухаживание с намерениями, не походило на мимолетную интрижку. Более того, Маскарад нацеливал участников на куртуазные игры. Если балл с его благопристойностью служил способом создания дворянской семьи, упрочивал ее традиции и расширил круг порядочных знакомств, то Маскарад как раз являлся той отдушиной, благодаря которой человек мог ненадолго выпасть из поля контролируемого роднёй, оказаться вне жесткого диктата семейных норм. Неслучайно драма читы Арбениных в Лермонтовском маскараде завязывается именно во время такого танцевального вечера. В отличие от бала, замыкавшего дворян в своем кругу, маскарад нередко раскрывал объятия и для других сословий. В этом крылась причина его притягательности и в то же время сомнительности заведенных на нем связей. На придворные маскарады специально рассылались приглашения. Например, на праздник в Петергофе 22 июля 1798 года супруга Павла I, императрица Мария Федоровна, ждала по дворянским билетам 7332 гостя, а по купеческим 1440 гостей. Однако реально народу собиралось в несколько раз меньше. Правила приличия требовали позвать всю семью, из которой действительно могла приехать всего пара-тройка человек. Старые и малые оставались дома. Поэтому Петергоф посетили 2300 дворян и 397 купцов. Один из таких маскарадов в Зимнем дворце описал Джаком Казанова, побывавший на нем в 1765 году. Хозяин трактира, где он остановился, сообщил ему, что при дворе дают бесплатный бал маскарад для пяти тысяч человек и вручил пригласительный билет. Путешественник отправился туда, облачившись в домино, купленное в метаве. Я посылаю за маской, и носильщики доставляют меня ко двору, где вижу великое множество людей, танцующих в комнатах, где играли всякие оркестры. Я обхожу комнаты и вижу буфетные, где все, кто желал утолить голод или жажду, пили и ели. Вижу всюду веселье, непринужденность, роскошь, обилие свечей, от коих было светло, как днем, во всех уголках, куда бы я ни заглядывал. Три или четыре часа проходят незаметно. Я слышу, как рядом маска говорит соседу. «Гляди, гляди, государыня, она думает, что ее никто не признает, но ты сейчас увидишь Григория Григорьевича Орлова, ему велено следовать за нею поодаль, его домино стоит подороже десяти купеек, не то, что на ней». «Я следую за ней и убеждаюсь сам, ибо сотни масок повторили то же, делая вид, что не узнают ее». «Те, кто взаправду не признал государыню, натыкались на нее, пробираясь сквозь толпу». Я видел, как частенько подсаживалась она к людям, которые беседовали промеж собой по-русски и, быть может, говорили о ней. Так она могла услышать нечто неприятное, но получала редкостную возможность узнать правду. Я видел издали маску, которую окрестили Орловым, он не терял ее из виду, на его все признавали по высокому росту и голове, опущенной долу. Фаворит недаром шел за императрицей по пятам. Огромный праздник, устроенный для увеселения города, таил немало непредвиденных ситуаций. Екатерину могли действительно не узнать, и она рисковала оказаться в неловком положении «поведи себя кто-нибудь из гостей грубо или непристойно». Ведь об избранном бальном обществе речи не шло. Казанова встретил среди танцующих свою старую знакомую парижскую чулочницу «Борре», любовником который был семь лет назад. После этого она успела сменить профессию певицы на роль содержанки, называлась именем своего предпоследнего покровителя Данглад и жила у польского посла графа Франциска Ржевудского, который, впрочем, собирался на родину, оставив пассию в Петербурге. Я вхожу в зал, где танцует кадриль, и с удовольствием вижу, что танцует ее изрядно на французский манер. Спустя два-три часа меня привлекает девица, одетая в домино, окруженная толпой масок. Она писклявет на парижский лад, как на балу в опере. Я не узнаю ее по голосу, но по речам уверяясь, что эта маска хорошая моя знакомая, ибо непрестанно слышу словечки и обороты, что я ввел в моду в парижских домах. «Хорошенькое дело, дорогуша!» Дождавшись, пока дама снимет маску, чтобы высморкаться, Казанова начинает шептать ей на ухо те вещи, что могла знать только она и ее возлюбленный. Заинтриговав и смутив старую знакомую, он, наконец, открывается ей, чем вызывает бурю восторга. Поэтому этому отрывку можно судить, насколько демократично бывали маскарады даже при дворе. Ведь за пару часов до встречи с прекрасной чулочницей с улицы Сент-Онере Казанова столкнулся с отечественником-венецианцем графом Вольпати из Тревизо и даже напросился к нему в гости. Под покровом масок в залах веселились и русские аристократы, и французские модистки. По уверениям Казановы, праздник должен был продлиться 60 часов. Вряд ли кто-либо из гостей был способен выдержать такой танцевальный марафон от начала до конца. Участники приезжали и уезжали, сменяя друг друга. Сам венецианский путешественник провел в дворце часов 8 Неудивительно, что он смертельно устал и после этого проспал сутки, пропустив воскресную мессу. Налет неблагопристойного шутовского карнавального был в маскарадах очень заметен стремление сломать границы привычного мира перевернуть его вверх дном поменять местами знатных и простолюдинов мужчин и женщин реализовывалось под покровом маски царствование елизавета петровны прославилось необычными маскарадами на которых дамы наряжались в мужское а кавалеры в женское платье подобные метаморфозы согласно воспоминаниям екатерины второй вызывали неприязнь у мужчин но приводили в восторг прекрасную половину двора. Такие перевоплощения в символической форме знаменовали собой важную особенность эпохи — размывание жестких рамок, прежде ограничивавших поведение полов в обществе. Теперь мужчины и женщины могли на время как бы поменяться местами, пусть пока только в перевернутом мире маскарада. Безусловно, хороша в мужском наряде —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 Она ответила, что если бы она была мужчиной, то я была бы той, которой она дала бы яблоко. Сохранились портреты Елизаветы Петровны, кисти Каравакка и Дашковой, работы неизвестного художника в мужских костюмах. Высказано предположение, что знаменитый Роктовский молодой человек в треуголке вовсе не портрет сына Екатерины Второй Бобринского, и не переодетая в мужское платье первая рано умершая жена Струйского, а сама императрица в маскарадном костюме. Изучение картины с помощью рентгеновских лучей обнаружило, что под верхним красочным слоем сохранилось другое изображение, женщина с серьгами в декольтированном платье, лишь лицо осталось неизменным, оно полностью совпадает с лицом великой княгини Екатерины Алексеевны на портрете Пьетро Ротари, 1761 года. Елизавета Петровна и Екатерина II использовали офицерский мундир во время захвата власти, что продолжало традицию карнавального переодевания в реальной жизни. Маскарад словно выплескивался за окна дворца и в течение пары суток становился частью уличной повседневности. Принимая роль государя, Женщины-правительницы облачались в гвардейскую форму, садились верхом и выступали во главе вооруженных полков. Таким образом, они присваивали себе функции сильного пола, а мужской костюм служил лишь наглядным подтверждением этого. Устраивая развлечения двора, Екатерина не отказалась от травестированных, то есть перевернутых маскарадов. Ей очень нравилось вводить участников в заблуждение на свой счет и иногда заигрывать с дамами. Однажды она накинула розовое домино на офицерский мундир и, войдя в залу, стала в круг танцующих. «Здесь княжна Долгорукая», — вспоминала императрица, — стала хвалить знакомую девушку. Я, позади нее стоя, вздумала вздыхать и, наклонясь к ней, в полголоса сказала, «Та, которая хвалит, не в пример лучше той, которую хвалит».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 И долго рассыпалась в комплиментах, пока девушка, сжигаемая любопытством, не сдернула с нее маску. Конфуз ждал обеих. Екатерина превратила все в шутку и позднее с удовольствием вспоминала о своей проделке. Если для дам переодевание в мужской платье носило куртуазный характер, то для мужчин это было шутовство чистой воды. Недаром подобные маскарады происходили обычно во время святочных игр и на масляной неделе, становясь формой народного карнавала с ряженными. Тогда по традиции весь мир вставал с ног на голову. Не грех было поблагурить и приближенным государыне. Учитель наследника Павла Порошин вспоминал, что 25 декабря 1765 года в комнатах императрицы устраивались простонародные развлечения. Солидные вельможи плясали, взявшись за ленту, гонялись друг за другом в кругу поющих калятки участников, после сего золото хранили, заплетись плетень плясали, играли в колечко. Императрица во всех сих играх сама быть и по-русски плясать изволила с Никитой Ивановичем Панином. Во время сих увеселения вышли из внутренних покоев семь дам. Это были в женском платье граф Григорий Григорьевич Орлов, камергеры граф Александр Сергеевич Строганов, граф Николай Александрович Головин, Петр Богданович Пасек, шталмейстер Лев Александрович Нарышкин, камер-юнкеры Михаил Егорович Баскаков и князь Александр Михайлович Белосельский. На всех были кофты, юбки и чепчики. Князь Белосельский представлял собой многодетную мамашу, державшую под руки дочек. Их посадили за круглый стол, поставили закуски и подносили пунш, потом вставши, плясали и много шалили. Мода на народные костюмы, песни и танцы сохранялась в течение всего царствования Екатерины. Неуместные на балу, они были как нельзя кстати в маскарадно-карнавальной атмосфере. Однажды у Нарышкина сама императрица облачилась царицей Натальей Кирилловной, а Дашкова подмосковной крестьянкой, и исполняла в хороводе песню «Василе, селе селе Покровском», сочиненную когда-то императрицей Елизаветы Петровной на народный мотив. На маскарадах делались неожиданный презент. Заметь, что у одной из фрейлин нет жемчужного ожерелья, Екатерина приказала ей быть на балу в костюме молочницы, Когда начались танцы, императрица взяла у девушки кувшин на сохранение. По окончании полонеза Фрейлина вернулась за своей крынкой и обнаружила на дне жемчуг. «А это тебе свернувшееся молоко», — услышала она от Екатерины. Участникам костюмированных балов случалось так замаскироваться, что жены не узнавали мужей, и наоборот. Это придавало происходящему дополнительный оттенок пикантность. Так графиня Анна Михайловна Строганова, находясь с супругом на грани развода и избегая встреч в обществе, неожиданно столкнулась с ним во время маскарады. «Вы меня спрашиваете, вижу ли я господина Строганова?» писала она в декабре 1765 года двоюродному брату Воронцову. «Мы видимся, не видясь». Однажды на маскараде Локотелли, где был весь двор, я танцевала контрданс в такой хорошей маске, что я танцевала с ним, не будучи недовольный, что меня удивило, так как весь маскарад ловила на себе его взгляд. Каждый маскарад имел свое лицо. В зависимости от выдумки хозяев и гостей, он оформлялся в соответствии с какой-нибудь заранее избранной темой. Бывали национальные праздники, где приглашенные специально одевались малороссами, алеутами, казаками и самоедами. В 77-м году в Петергофе отмечался год со дня бракосочетания великого князя Павла Петровича и Марии Федоровны. «Многие были в костюмах отдаленных наций Российской империи», вспоминал присутствовавший там швейцарский математик Иоганн Бернулли. «И казалось, что свой маскарад они заимствовали...» из гардероба Академии наук. Популярны были маскарады по мотивам понравившихся литературных и музыкальных произведений. Князь Долгоруков вспоминал, что после премьеры его оперы «Наталья, боярская дочь» на маскарадах тотчас возникли сценические персонажи. Боярин Матвеев, Долгоруков, царь Алексей, Горчаков, бояршня Наталья, Дашкова, «Вся опера моя пошла на маскарад», — восклицал он. Домашние маскарады были, конечно, попроще, но и они имели свою прелесть. Тесная компания из родней и друзей позволяла включить в число участников собственных дворовых. Весь дом менял лицо, а значит облачение слуг в костюмы и маски было далеко не лишним. Причем холопы не просто ухаживали за гостями барина. Они получали право танцевать и веселиться наравне с ними. Это происходило не только в каком-нибудь медвежьем углу, где отношения между мелкопоместными хозяевами и их дворни были по-семейному близки, а в самых аристократических домах столиц. Марта Вильмот описывала один из таких маскарадов, устроенный у графов Салтыковых в Москве. «Во время танцев все смешалось, и господа, и слуги. Кто-то гордо ходил по комнатам, изображая гигантские сапоги». Другой представлял ветряную мельницу. Несколько летучих мышей пищали ваше имя, проходя мимо, и взмахивали тяжелыми крыльями. Но что такое душа маскарада, тут не знают. Лучше всех была моя маленькая хорошенькая горничная. Того же мнения был и молодой слуга, который трижды приглашал ее на танец. Она каждый раз ему отказывала, ей никогда не приходилось видеть, как танцуют бальные танцы. Когда настойчивый поклонник подошел снова, Софья, услышав насмешливый шепот других горничных, уверявших друг друга, что она вообще не умеет танцевать, гордо покинула своих подруг. Зазвучала изящная медленная музыка. Когда подошла очередь Софьи и ее партнера, они, к моему великому ужасу, держась за руки, стремительно помчались через весь зал и остановились, только добежав до противоположной стены. Повернув обратно, они несколько раз столкнулись с танцующими. В своем простодушии Софья не имела ни малейшего представления о том, что танцует она совсем не так, как другие дамы. Подобные отношения между хозяевами и слугами вызывали у ирландской гостьи удивление. Она не понимала, как крестьяне могут преклонять перед господами колени, лобозать им руки и даже ноги, а через минуту расцеловать бараню в щеки, угостить молоком из своей крынки, запросто завести разговор о домашних делах. Смесь фамильярности и гордыни кажется мне удивительной особенностью этой страны. Здесь часто можно видеть, как господа и крепостные танцуют вместе, а посещая незнакомые дома, я не раз недоумевала, как различить хозяйку и горничную. Слово «фамильярность» следовало бы употребить в его прямом смысле – семейность. Символично, что многим крепостным при получении паспорта для поездки в город или на промыслы присваивались фамилии их хозяев. Так появились многочисленные «орловы» или «шереметьевы», не состоявшие в кровном родстве со знаменитыми графами. Барин рассматривался как глава огромной патриархальной семьи – включавший не только домочадцев, но и собственных крестьян. Если учесть связи господ с крепостными девушками, то окажется, что хозяева действительно были окружены незаконной дворовой роднёй. В разных жизненных ситуациях эти люди могли выступать и как холопы, и как члены семьи своего господина. Домашний маскарад был как раз тем местом, где родственное фамильное начало в отношениях барина и его слуг – проявлялась особенно ярко.